Глава 3. Платон. Стоило мне заикнуться об отпуске, отец буквально расцвёл. Месяца 3 назад под давлением нашего семейного доктора он начал посещать мозгоправа и немного поехал кукухой на теме отдыха. Теперь регулярно сыплет фразами вроде: "Всех денег не заработать" и "Работа не волк". Ещё зимой отец был другим. Если в офисе скапливалось много нерешённых вопросов, папа мог остаться на рабочем месте на всю ночь. Если случалось что-то экстренное в филиалах, отправлялся туда немедленно. Его рвение всегда меня заражало, мотивировало. А теперь оно, кажется, в прошлом. Нет, так-то я не против, что отец немного сбавил обороты. У него и возраст уже не тот, и здоровье хромает. Вот только зачем он пытается навязать свой новый уклад другим? Отца уже несёт. Недавно он перевёл часть сотрудников на удалёнку, а начальников отделов теперь штрафует за переработки их подчинённых. Мои распредложения отец вообще игнорирует. Мои дела тайно передаёт другим. передаёт людям, которые с этими делами не справляются. Жесть просто. Ещё пару месяцев в таком стиле, и конкуренты топчут нас в землю. И вот сейчас, когда мне лучше бы сидеть в Москве безвылазно, из-за спиной отца всё же раздавать криворуким работникам люлей, я должен всё бросить и мчаться в Сочи. И всё из-за какой-то провинциалки, возомнившей себя золушкой. Нелепая ситуация. Я так кипел внутри, что мой последний рабочий день прошёл как в тумане. Перед тем, как отправиться домой, я, скрипя зубами, передал дела заместителю и наказал звонить мне ежедневно утром и вечером. А ещё попросил скидывать всю текущую отчётность на мою почту. Пока я распинался, Заместитель поглядывал на меня как хулиганистый пёс, выжидающий, когда хозяин наконец свалит. На его губах гуляла мерзкая расслабленная улыбочка. И как я мог нанять себе этого идиота? Где были мои глаза? Хотя сейчас уже всё равно ничего не изменить. Придётся опираться на то, что есть. В любой критической ситуации сразу звони мне. Напоследок распорядился я. Я всегда буду на связи. Да ладно вам, Платон Александрович. Заместитель довольно бездарно изобразил приступ подобострастия. Всё будет в порядке. Отдыхайте с удовольствием. От того, как мерзко забегали его глазёнки, на душе у меня стало совсем паршиво. Я даже подумал, что немного погорячился, заявив матери, что запугивать девушек неэтично. Если ваше семейное дело катится в Тартарры, иногда можно и забыть об этичности. В конце концов, время деньги, и иногда лучше прибегнуть к тому решению, которое это самое время экономит. Ещё на работе я купил билет в Сочи и забронировал себе гостиницу. С билетом, кстати, повезло. Матвей завтра вылетит в Иркутск, а я в это же время покину Москву. Идей, как всё уладить, у меня не было. Приехав домой, я стал опять шерстить присланные матерью ссылки, надеясь обнаружить хоть какую-нибудь зацепку. Мне кровь из носу надо было подобраться к Пальме поближе, изучить её. Тогда я сразу соображу, как отвадить глупую девицу от своего брата. Соблазнять эту клушу я по-прежнему не хотел. Во-первых, не приемлю беспорядочных половых связей, во-вторых, меня не привлекают деревенские замухрышки. Примерно через час увлечённого изучения аккаунтов пальмы. Нет, ну до чего дурацкая фамилия. Бр. Я выяснил, что эта девица даёт частные уроки живописи и рисунка. В груди сразу ёкнуло. Вот оно. Вот дорожка в логово врага. Рядом с объявлением об уроках Пальма указала свой номер телефона. Весьма кстати. Я тут же этот номер набрал. Пришлось секунд двадцать слушать гудки, но потом на звонок все же ответили. Алло? Долетевший из динамика голос показался невероятно грустным. На мгновение я даже растерялся. Но потом всё же взял с себя в руки, заговорил подчёркнуто деловито. Здравствуйте, я по объявлению. Мне нужна Мия Пальма. Это я. Вы ещё даёте уроки рисования? Да, конечно. Я бы хотел начать заниматься у вас завтра. Повисла пауза. Девушка, кажется, даже что-то уронила. Спустя несколько секунд Она уточнила с плохо скрываемым смущением. Простите, когда вы хотите начать заниматься? Завтра. У меня тут выдался внеплановый отпуск, и мне бы хотелось посвятить его рисованию. Я, кстати, доплачу вам за срочность. Как насчёт того, чтобы учить меня за двойную цену? Она тихо рассмеялась и сказала: "Ну что вы, вам не потребуется платить больше". Я просто удивилась вашей решимости. Обычно на мои уроки записываются загадё. Подождите пару секунд, я найду органайзер и выберем время. Раздался шорох листочков. В 11:00 утра вам будет удобно? Да. Значит, договорились. Жду вас завтра в 11:00 у себя. Адрес знаете? Я сказал, что не знаю. И она тут же продиктовала мне улицу и дом, а после попросила: "Захватите, пожалуйста, фото своих работ. Мне бы хотелось оценить ваш уровень". От её предложения меня перекорёжило. Какие к чёрту работы? Я с детства ненавижу рисовать. На мой взгляд, это довольно бессмысленное, утомительное занятие. но естественно мыслями своими я делиться не стал сказал у меня нет никаких рисунков я только-только увлёкся рисованием пальма продолжила упорствовать висите любые наброски не надо стесняться я как педагог должна понять с чего нам лучше начать занятие определить ваши сильные и слабые стороны я быстренько с ней распрощался Отложив телефон, закрыл глаза и зачем-то прокрутил состоявшийся разговор в голове ещё раз. У Пальмы, оказывается, приятный голос, мягкий и добрый. Интересно, вживую она звучит так же обезоруживающе. Я вдруг поймал себя на том, что улыбаюсь. И какого спрашивается чёрта? Вот только симпатии к своей потенциальной жертве мне и не хватало. Вздохнув, Я стёр с губ дурацкую улыбку и начал паковать чемодан. Мой полёт в Сочи прошёл нормально. Да и от аэропорта до отеля я добрался без происшествий. Единственное, что напрягло болтовня попавшегося мне таксиста. Пропечённый южным солнцем паренёк не смолкал ни на секунду. Пару раз я открытым текстом попросил его заткнуться и дать мне подремать в дороге, но он эти просьбы нагло проигнорировал. А ведь я не сомкнул глаз этой ночью. Бессонница мой бич из детства. Она часто нападает на меня перед важными мероприятиями. И хоть я не считал встречу с провинциальной пассией брата такой уж ответственной, всё равно Видимо, был на взводе и не мог спать. Даже в самолёте я чувствовал бодрость, но стоило ступить на южную землю, мозги сразу стали ватными. Теперь я о то и дело клевал носом. Наверное, это из-за жары. В Сочи она оказалась куда сильнее, чем я ожидал. Несмотря на ранний час, воздух напоминал густое разогретое облако. Заселившись в отель, я первым делом принял ледяной душ. Сразу стал бодрей, но ненадолго. Стоило немного перекусить, меня опять потянуло в сон. Глаза слипались со страшной силой, но времени отдыхать не было. Поэтому я просто выпил 3 чашки эспрессо, после чего двинулся к пальме пешком. Она жила недалеко от моего отеля. И я был уверен, что попаду к ней довольно быстро. Однако прийти к нужному месту оказалось непросто. Да ещё как назло, у моего телефона сдохла батарея, и карты, которыми я собирался воспользоваться, стали недоступны. Распрашивать снующих повсюду туристов я не рискнул, положился на интуицию, и совершенно напрасно. Улочки в этой части Сочи располагались хаотично, и то и дело заканчивались тупиками. А ещё номера домам явно присваивал какой-то сумасшедший, лишённый всякой логики. Я изрядно попетлял, пока набрёл на дом Пальмы, и хорошо так опоздал на урок. Участок Пальмы огораживал высокий кованный забор. Я подошёл к калитки и поискал звонок. Тот нашёлся справа. под листьями плюща. Я собирался нажать на кнопку, но в этот момент внутри всё резко похолодело. Я вдруг подумал: а что, если Мия меня знает? Матвей вполне мог показать ей фотографии семьи. Мой брат, конечно, не слишком словоохотлив, но может, Пальми как раз подробно рассказал о всех своих родственниках. Мозги у меня заскрепели. Я стал напряжённо прикидывать, как бы так ни взначай вызнать, известна ли обо мне моей будущей училке. И в этот момент откуда-то сверху раздалось: "Что ж вы стоите? Заходите, калитка не заперта". Это было так неожиданно, что я даже вздрогнул. Чуть погодя огляделся, но не увидел поблизости людей. Домик пальмы располагался в глубине участка. Голос явно шёл не оттуда. Но голос был её, в этом сомнении у меня не было. "Я на дереве", словно прочитав мои мысли, пояснил голос. Я задрал голову. У калитки действительно имелось раскидистое дерево, усыпанное странными красными и чёрными ягодами. Дерево это вдруг затряслось, и через несколько секунд С него ни то соскочило, ни то свалилось, худенькая девушка. Ай! пискнула она чуть слышно, поцарапалась. Я невольно усмехнулся и тут же вошёл во двор. Отступать всё равно было некуда. Девушка вышла на тропинку, ведущую к дому, и уставилась на меня с добродушным любопытством. Вы на урок, да? Я почему-то решила, что вы не придёте. Она была жутко растрёпанной и вся в фиолетовых пятнах, а ещё держала в руках прозрачный пакет с теми самыми ягодами, что росли на дереве. Извините, что опоздал, пробормотал я. Я немного заплутал, пока искал ваш дом. Меня зовут Роман. Я впился взглядом в её лицо. Моя маленькая ложь не стёрла с него и капли добродушия. Значит ли это, что Мия меня не знает? Ох, хоть бы так и было. Мне не нужны проблемы. Я рада, что вы всё же пришли, сказала Пальма и вдруг посмотрела на меня с вызовом. А меня зовут Мия Филипповна. Мне стало смешно. Девчонка выглядела ровесницей Матвея, а значит, на 5-6 лет младше меня. К тому же и на порядок ниже, смотрит снизу вверх, но ждёт, что буду называть её по имени-отчеству. Я прислонился к забору, сложив руки на груди, лениво предложил: "А можно для меня просто Мия?" На несколько секунд повисла пауза, а потом пальма замотала головой. Нет, твёрдо сказала она. Мне нравится, когда ученики обращаются по имени-отчеству. Мне так комфортней. Своей подчёркнутой серьёзностью она напомнила мне маленькую девочку, нарядившуюся в мамины платья и туфли и возомнившую себя взрослой. Но я всё же не стал спорить. На ты мы можем и чуть позже перейти. Что вы собирали? Без всякого перехода спросил я: "Тутовник?" Она раскрыла пакет и показала свой улов. "Будете?" Пальцы у неё тоже были фиолетовыми, видимо, от этого самого тутовника. "Угощайтесь". Мия сделала шаг ко мне. Не знаю почему, но сердце у меня пропустило удар. Наверное, недосып и эспрессо дали о себе знать. Я отделился от забора и заглянул в пакет. Спросил: "А разве ягоды не следует мыть перед тем, как предложить их гостям?" Она рассмеялась, вынула из пакета пару продолговатых чёрных корябушек и тут же отправила их в рот, прямо вместе с крохотными зелёными веточками. "М-м, на пока спрычмокнула пальма. С микробами просто умопомрачительно вкусно." Я скривился, но невольно задержал взгляд на ее лице. На нем тоже имелось несколько фиолетовых пятнышек. А еще губы. Губы Мии по краям стали синими от сока. Просто удивительная заморашка. И главное, ни капли не смущается. — Не пугайтесь вы так, я не умру от холеры. Пальма чуть наклонила голову на бок и прищурилась. У вас в столице так не принято, верно? Я, кажется, перестал дышать. Она сказала: "В столице? Мне не послышалось". Но я же не говорил, откуда приеду. Откуда вы знаете, что я из Москвы? Угадала, да? Мия расплылась в довольной улыбке. Считайте, что вас выдала нездоровая бледность и снобистское выражение лица. Она даже нос задрала кверху от гордости за свою сообразительность, а я как-то сразу расслабился. «Хм...» — протянул я, сверляя ее взглядом. «Кажется, родители забыли рассказать вам, что называть человека с нобом — дурной тон». «Извините». Она даже не попыталась изобразить чувство вины. «Я не хотела вас обидеть. Присядьте пока вот тут, на скамье». Я, по-моему, для вас ягоды и приведу себя в порядок, а потом мы начнём занятие. Она пошла к дому, а я невольно проводил её взглядом. Сзади девчонка была очень даже ничего: ноги длинные, попка красивая. Хотя надо признать, спереди пальма тоже мне понравилась. Если на фото она казалась обычной, то в жизни производила другое впечатление. В ней однозначно было что-то цепляющее, какая-то изюминка. Но в чём именно она заключалась, понять я пока не мог. Когда Мия скрылась в доме, я присел, куда мне велели, и огляделся. Участок показался мне небольшим, но уютным. Повсюду цвели какие-то кусты, у крыльца росли пальмы. Вдоль тропинки, ведущей к крыльцу, пестрели розы. В общем, сад вполне годился для журнальной фотографии, а вот дом был совсем непримечательным и, кажется, старым. Хотя точно оценить его состояние я не мог. Домишко слишком плотно оплели разнообразные лианы. Заскучали? Пальма вернулась во двор минут через десять. Бриджи и майку, в которых она свалилась с дерева, сменил сарафан. Простой такой, в цветочек. В нём только семечками на базаре торговать. Но мне он почему-то понравился. Держите. Пальма всунула мне в руки чашку с собранными ягодами. Ешьте спокойно. Я вымыла их в хлорке и подержала под кварцевой лампой. Весьма любезно с вашей стороны, хмыкнул я, скользнул взглядом по её пальцам. А руки вы, видимо, мыть не стали. Она развернула ко мне ладони, на которых по-прежнему виднелись фиолетовые пятна, и притворно вздохнула. "Нет, мываются", я невольно отметил про себя, что у пальмы короткие ногти. Я 100 лет не видел таких. В моём окружении все девушки с длинными наращенными ногтями, и Вика не исключение. Каждую неделю она ходит в салон, что-то там со своими руками делает, а потом требует у меня на этот счёт комплиментов. Я обычно не вижу никаких изменений, но никогда не признаюсь. Мода есть мода. Интересно, почему Пальма-то от неё отстаёт? У неё что, настолько плохо с деньгами, что даже на маникюр не хватает? Неужели Тутавник по-прежнему не внушает вам доверия? Спросила Мия по-своему истолковав мою задумчивость. Я кивнул. Не внушает. Раньше мы с ним не встречались. Правда? Её глаза удивлённо распахнулись. Значит, вам повезло. Это же классно пробовать новое. Я подцепил одну чёрную корябушку из чашки и отправил в рот. Пальма замерла. уставилась на меня с горячим нетерпением. Ну, вкусно, улыбнулся я, и она чуть не запрыгала на радостях. Она вообще как-то не умела скрывать эмоции, держать лицо. Я съел ещё несколько ягод, после чего пальма повела меня за дом. Там в тени виноградных лоз обнаружилось ещё одно крылечко. Мы поднялись на него, имея Привстав на цыпочки, стала шарить рукой по наличнику над дверью. Что вы делаете? не понял я. Ищу ключ. Доска под её ногой жалобно скрипнула. А дом и правда стар, подумал я. Крыльцо рассохлось, а дверь, кажется, застала революцию. Мама права, пальма нищебродка и явно нуждается в деньгах. А значит, посвящать её в свои тайны крайне нежелательно. Мия наконец нашла ключ и отперла замок, распахнув дверь, застыла рядом с гостеприимной улыбкой. Добро пожаловать в мою мастерскую. Я с сомнением шагнул через порог этой хибары. Воображение рисовало грязь, облупленную штукатурку и рваный линолеум. Но мастерская оказалась довольно уютной и светлой. Почти всё пространство комнаты заполняли стулья и мольберты. Стены и потолок были выкрашены в белый. На стенах висели картины, какие-то пейзажи. Выбирайте себе место, предложила Пальма, и я плюхнулся на первый же стул. Показывайте. Она присела рядом. Что? Не понял я своей работы. Я же говорил по телефону, у меня их нет. Ну перестаньте, не надо меня стеснять. Её лицо выражало крайнюю степень заинтересованности. Должно быть, Пальма и в самом деле верила в то, что я непризнанный гений, которому только робость мешает озарить свет своим талантом. Ну и дурёха. Я не обманываю. буркнул я с раздражением. Последний раз я рисовал в школе и получил тройяк. Последнее, говорить явно не стоило. Мия вдруг переменилась в лице и даже чуть отодвинулась. Кажется, она заподозрила меня в чём-то нехорошем. Интересно, кстати, в чём? Откинувшись на спинку стула, я одарил пальму самой обворожительной из своих улыбок. Зачем вы записались на урок? Холодно поинтересовалась она в ответ. Действительно, зачем? Мне следовало бы продумать легенду, а я этим не озаботился, слишком торопился. Ну ничего, сейчас что-нибудь сочиню. Понимаете? начал я, оглядываясь по сторонам в поисках идей. Иногда нужно пробовать в отпуске что-то новое. Иначе жизнь превращается в день сурка. Чтобы развлечься, вам лучше прыгнуть с парашютом или полетать на воздушном шаре, сухо заметила она. Рисование не даст вам острых ощущений. Я похож на искателя острых ощущений? Искренне удивился я. Она добросовестно задумалась, а меня вдруг осенило. Женщины существа крайне жалостливые, значит, на это и надо давить. Ладно, отвечу вам честно. Я на тон понизил голос, чтобы звучать убедительней. Уроки рисования мне выписал психотерапевт. В каком смысле? В прямом. На последнем приёме мой психотерапевт вдруг вскочил и говорит мне: "Платон, уже брякнув собственное имя, я осёкся. Господи, какой же я идиот. Я же представился Романом, Романом. В столь дурацкую ситуацию попадать мне ещё не доводилось. И я понятия не имел, как выкручиваться. Мозг предательски вырубился, ладони похолодели. Так что там, Платон? Сама того не ведая, подсказала выход Мия. Что, умное, он сказал о вашей проблеме? Он сказал, что искусство лечит душу. А вашу душу нужно лечить? Да. От чего же? В её глазах заплясали смешинки. От несчастной любви? Почти, кивнул я. От несчастной любви к работе. Никогда таких диагнозов не слышала. Значит, вам повезло. Она придвинулась обратно и уставилась на меня требовательно. И что же вы замолчали? Я жду подробностей. В её любопытстве было что-то ребячливое. Я специально выдержал небольшую паузу, чтобы ещё сильнее его подогреть. Подробности не очень интересны, задумчиво произнёс я. Пашу, как вол А повышение опять пролетело мимо меня. Время от времени это бывает у всех. Ага. Но со мной такое уже третий год подряд. Она посмотрела на меня с искренним сочувствием, а я поспешил ещё больше её разжалобить. Я понимаю, что из меня посредственный ученик, но очень прошу не выгонять. Мне как воздух нужна перезагрузка. Кстати, Предложение о двойной оплате всё ещё в силе. Она не ответила. Кажется, прикидывала что-то там у себя в голове. Понимаю, грустно улыбнулся я. Вы, наверное, планировали посвятить лето своему творчеству, а тут меня принесло. Вовсе нет. Ну, мне-то можете не врать. Я не дурак. Понимаю, что учить всяких бездрий сомнительное удовольствие. Вы явно грезите совсем о другом, а выставках Пальма рассмеялась. "Вы ошибаетесь. Ни о каких выставках я не грежу. У каждого своё призвание. Кто-то создаёт шедевры, а кому-то нравится учить. Я из последних. Очень жаль", мысленно констатировал я. Ведь если бы Пальма мечтала о выставках, можно было бы под видом мецената увести её в Петербург. Матвей бы поскучал немного сначала, а потом, глядишь, и переключился бы на новую провинцалку. Хорошо, я буду вас учить, наконец согласилась Мия. Мне даже интересно, что из вас получится. А начнём мы, пожалуй, с небольшого натюрморта. Она встала со стула и подошла к столику в конце комнаты. Выставила на него из шкафа кувшин, кружку с отколотым краем, потом положила рядом с ним пару пластиковых яблок. Я сам того не заметив, вдруг залюбовался простотой её движений. Пальма держалась совершенно бесхитростно, по-домашнему. А мне это было в диковину. Я привык, что девушки рядом со мной строят из себя этих избалованных кошечек, прогибают поясницы, оглаживают себя по бёдрам. Мия вдруг обернулась и посмотрела в упор. Я этого совершенно не ожидал и смутился, как какой-нибудь прощалый подросток. "Готовы?" спокойно спросила она, совершенно проигнорировав мою реакцию. Наверное, Она снова подсела ко мне и начала говорить что-то о композиции. Я изо всех сил пытался слушать внимательно, но все объяснения словно летели мимо меня. А всё из-за колхозного сарафанчика Пальмы. Он чуть задрался, и я не мог не коситься на открывшееся моему глазу девичье колене. Думать вдобавок мешало то, что от Мии очень вкусно пахло. ветром и морем. Меня так и подмывало придвинуться к ней поближе, но, конечно, я запретил себе это делать. Всё понятно, закончив объяснять, спросила Мия. Да, вроде, буркнул я, отвев взгляд. В моей голове, к сожалению, не отложилось ни слова. Значит, принимайтесь за дело, она закрепила на моём мальберте большой лист А после вручила мне несколько карандашей и ластик. Чёрт, неужели следующий час моей жизни пройдёт настолько бездарно, за дурацким рисованием? Просто пытка какая-то. Я отставил чашку с тутовником на соседний стол и попытался изобразить воодушевление. Пальма зачем-то встала за моей спиной. У меня даже в затылке потяжелело от её пристального взгляда. Я выждал немного, а потом возмутился. Я не могу работать, когда вы смотрите. Мне надо оценить, как вы держите карандаш. Не поверите, я держу его рукой, хмыкнул я, как все нормальные люди. Она и не подумала отойти. Дабы поскорей удовлетворить её любопытство, я начал корябать на листе кувшин. Подождите, Почти сразу остановила Мия. Карандаш вы всё-таки держите неправильно. Господи, вы серьёзно? А разве вы сами не видите, что размазываете набросок ладонью? Я пожал плечами. Сказать по правде, плевать мне было, что там и где размазывается. Мне просто хотелось быстрее покончить с дурацким натюрмортом. Пальма забрала у меня карандаш. и показала, как следовало его держать. Способ был какой-то странный и неестественный. Я попытался повторить, но не особо получалось. Тогда пальма сама вложила карандаш мне в руку. Вот так. Её пальцы обхватили мои, и с организмом произошло что-то непонятное. По венам будто электричество протекло. Мне неудобно, тихо проговорил я. Пальма отпрянула и почему-то смутилась, сказала: "Это только поначалу, потом привыкнете". Она наконец отошла к окну и минут на 20 обо мне словно забыла. Мысленно чертыхаясь и кое-как нарисовал кружку, кувшин и принялся за яблоки. Одно из них решительно отказывалось помещаться на листе. Я несколько раз его стирал, чтобы переделать. Потому бумага в одном месте протёрлась до дырки. Устав бороться за совершенство, я нарисовал чёртово яблоко в два раза меньше первого, а потом с чувством исполненного долга откинулся на спинку стула. "А чем раскрашивать?" сухо спросил я. Цветные карандаши дадите, как в садике? Не надо раскрашивать. Мия встрепенулась. Вся работа должна быть выполнена простым карандашом. Она снова подошла и уставилась на мой рисунок. Её лицо надо было видеть. Оно вытянулось и даже чуток побледнело. "Для первого раза неплохо", поспешил успокоить я. Мне не улыбалось рисовать яблоки и кувшин ещё раз. Пальма взглянула на меня скептически. А, по-моему, вы не слишком-то старались, пробурчала она. Что? У меня дыхание перехватило от возмущения. Я не слишком старался? Да я выложился на все 100. У меня даже руку сводит уже от вашего странного способа держать карандаш. Серьёзно? Она прищурилась. Вы этим способом не пользовались, я обратила внимание. Вот же стерва подсматривала, оказывается. Я втянул голову в плечи и изобразил тяжёлое раскаяние. Вы слишком много вы хотите от простого экономиста, напомнил я. Ладно, вы правы. Взгляд Мит тут же смягчился. Надо уметь довольствоваться малым. Она подсела ко мне и, забрав карандаш, почти полностью переделала мой набросок. Попутно, правда, вещала про какие-то эллипсы и показывала, как карандашом измерять пропорции. Я кивал и улыбался, и снова украдкой разглядывал её ноги, как какой-нибудь озабоченный подросток. Покончив с наброском, Пальма велела мне заштриховать рисунок. В этот раз я не торопился. Корябл карандашом по листу и украдкой наблюдал за своей учительницей. Она села за стол и тоже что-то рисовала, серьёзная такая, сосредоточенная. Надо её разговорить, решил я. Если я лучше узнаю Пальму, у меня будет больше шансов придумать, как отвадить её от брата. — А вы одна живете? — спросил я со скучающим видом. Она подняла на меня удивленный, недоверчивый взгляд. — Почему вы спрашиваете? — Хочу навести на вас бандитов, — не слишком удачно пошутил я. — Но вдруг у вас в мужьях чемпион по стрельбе? Мне будет неудобно перед ребятами за такую подставу. Пальма все же оценила шутку, улыбнулась. Бандиты не найдут у нас дома ничего ценного, сказала она. Почему? Вы всё заработанное жертвуете на благотворительность или пропиваете? Она неожиданно стала красной, как помидор. Я даже немного отаропел от того, что с первого захода попал в больное место и само собой поспешил уточнить. У родителей проблемы с алкоголем. Ее глаза потемнели. Пальме явно было неприятно развивать тему, но она не стала лукавить, призналась. — У отца проблемы, но мы не бедствуем, нет. Просто живем скромно. Да, я уже заметил. Чуть было не брякнул я, но в последний момент сдержался. Вместо этого спросил. — У папы проблемы с алкоголем, а у мамы, наверное, проблемы с папой? Мия, ещё больше наприглась, у краткой вздохнула. Нет, мама умерла от рака. Мне показалось, что в её глазах блеснули слёзы. Наверное, она потеряла мать совсем недавно. Рана от потери ещё не затянулась. Я подумал, что надо сказать Мие что-нибудь ободряющее, но слова не шли на ум. Я просто таращился на нее, как заколдованный. Она вдруг смутилась и тут же поднялась из-за стола. «Извините, мне надо отойти ненадолго. Вы работайте пока. Я вернусь и посмотрю, что получилось». Она вышла и довольно долго не возвращалась. Я закончил штриховку и встал, чтобы размяться. Все тело затекло, шея болела. Я сделал серию наклонов, а потом не удержался. Подошёл к столу Пальмы и стал листать блокнот, в котором она рисовала. Набросков в нём было много, и все довольно неплохие. Вот только их художественные достоинства меня не занимали. Мне хотелось найти что-то интересное о самой Пальме, понять, что она из себя представляет. Я пролистал блокнот почти полностью. но ничего любопытного не нашёл. Кошки, дети, деревья, скукота. И как Матвей повёлся на эту серость, головой, что ли, ударился накануне. Раньше у него совсем другие девушки были. Он то с моделью какой-то мутил, то с байкершей. А тут ну обычная же простушка, мечтающая варить борщи и делать с детьми домашку. Я уже собрался вернуть блокнот на стол, как взгляд вдруг зацепился за мой собственный портрет. Видимо, как раз его рисовала Пальма, пока я корячился с кувшином. Вышел я, кстати, у неё неплохо, да. Меня только подпись в уголке покоробила. Мистер Привереда. Не ожидал, что меня так окрестят. Пока я вглядывался в кривой почерк своей училки, Крыльцо вдруг скрипнуло. Бросив блокнот, я отскочил от стола к столу окна. Шагнувшая в мастерскую Мия, кажется, ничего не заподозрила. "Закончили?" "Да." Взглянув на мою штриховку, она погрустнела, но упряжняться в езвительности не стала. Просто немного подправила там и сям, после чего сказала: На сегодня давайте закончим. Вижу, вы устали. Ага, поддакнул я. Вы обрушили на меня просто сокрушительный поток информации. Она опять взглянула в упор. Даже поёжиться захотелось. На мгновение показалось, что пальма видит меня насквозь. Когда продолжим? спросила она, и я непроизвольно поморщился. Мне ужасно не хотелось повторять когда-либо сегодняшние мучения, но выбора у меня не было. Пока уроки рисования единственная возможность держать пальму в поле зрения. Я хочу заниматься у вас весь отпуск, сказал я через силу. Желательно каждый день. В это же время как вам будет удобно? Значит, жду вас завтра также в 11, ответила она. С вас 600 руб. Я совсем забыл про деньги и не захватил наличку. Чёрт, можно я оплачу чуть позже через мобильный банк? спросил я. У вас карта привязана к номеру телефона. Она кивнула, проводила меня до калитки, и мы распрощались. Вернувшись в отель, я подзарядил телефон и сразу сделал пальми-перевод. Денег кинул больше, чем требовалось, потому что посчитал, что мучения с такой бездарью, как я, должны оплачиваться достойно. Потом я собрался набрать Заму, дабы узнать, насколько плохи дела без моего контроля, но не успел. Мне позвонила Вика. "Меркутов, ты что, в реанимации?" спросила она жеманно. "В смысле? Почему не звонишь?" "Вообще-то я работаю. Целый день как белка в колесе." "Понятно", протянула она и тут же без всякого перехода предложила: "С встретимся сегодня?" "Нет. Почему?" "Я в Сочи". Новость её впечатлила. Несколько секунд Вика молчала, а потом заговорила сердито. Мог бы и раньше сообщить, что уехал, чтобы я ничего не планировала. И извини, не было времени, виновато пробормотал я. Как прилетел всё время встречи, переговоры, налаживаю контакты, не щадя себя. Мне было неприятно врать, непривычно. Слушай, Беркут, А давай проясним сейчас с тобой один момент, деловито предложила Вика. Какой? Рабочий. Её голос сочился сарказмом. Мне, в принципе, пофиг, как и с кем ты там в Сочи налаживаешь контакты. Главное, придерживайся простого правила: если ты мне изменишь, я не желаю ничего об этом знать. Я чуть телефон не выронил. но само собой пришлось изображать возмущение. Вик, ты что несёшь вообще? Какие к чёрту измены? Я правда работаю. У меня вот через полчаса Милый, вот только не надо включать оскорблённую невинность, перебила Вика. Говорю же, я не против, чтобы ты поразвлекался немного. Я понимаю, что, как любому молодому мужчине, тебя тянет к разнообразию. Просто прояви, пожалуйста, осторожность. Сплетни мне не нужны. Не хочу выглядеть в глазах знакомых жалкой дурой. Если ты хотела меня обидеть, у тебя получилось, процидил я. Я уже не раз говорил и сейчас повторю. Измены в отношениях для меня неприемлемы. От тебя я их, кстати, тоже не потерплю. Ты меня услышал? и не подумала сдать назад Вика. Делай всё тихо. От этой её уверенности в отсутствии у меня моральных принципов почему-то стало противно. Я тут всеми силами ищу способ отводить пальму от брата и не тащить её в постель, а оказывается, меня давно записали в кабели. Давно лишили доверия. И, кстати, беркутов не забывай, пожалуйста, о резинках. Вика говорила деловито и буднично, так будто мы беседовали о погоде. Я, конечно, люблю букеты, но не те, которые потом надо лечить. Мы с тобой ещё вернёмся к этому разговору, прошипел я, кипя от злости. А пока извини, мне в самом деле надо работать. Она снова многозначительно хмыкнула. Береги себя, Платон. Не растягивай полностью на случайных девок, они того не стоят. Хорошего дня, буркнул я и сбросил вызов.